Валера. Света музыка, громкая музыка и красивые девушки. Наверное, это мой рай. Каждая из них надеется на что-то большее, но мне их желания совсем не интересны. Когда-то я верил в эту самую любовь, а теперь всё, хватит. Как бы это смешно и не звучало в мои 25. В 19 лет я ещё верил в неё, даже бредил, порхал на её крыльях и был счастливчиком, по крайней мере, именно так и думал, пока не ушёл в армию. Провожали меня со слезами на глазах и клятвенными обещаниями ждать, надеяться и верить. Первое время регулярно писал письма и даже звонил в отведённое время, гордо вылабался, когда понимал, что моя девушка держится дольше других и до сих пор со мной. Но постепенно письма от неё перестали приходить, на звонки стала отвечать реже, пока в один из моментов не услышал: номер не существует. Вот так меня и бросили, не сказав ни слова, позорно сбежав. Я горевал, Это было предательство чистой воды, а все слова пустой звук. А после того, как вернулся из счастья и увидел свою девушку в объятиях жирного пафика, понял, что любовь пустой звук. Привязанность, помешательство или что-то из этой серии, возможно и существует, но не более того. Над столиками зазвучала песня Беломоры, которая как всегда отзывалась во мне. Даже руки покрывались мурашками, но сегодня скучать и грустить мне не дали. Лариса, с которой я проводил вечер, вернулась с танцпола. «Пупс, пошли танцевать!» «Почему бы и нет? Программа стандартная, только герои не меняются». Лариса была очень приставучей. Закралась даже мысль, что, может, не стоит продолжать вечер, а то вдруг потом не избавишься от нее. Но сбегать было уже поздно. Тем более увидел возле барной стойки Нину с Шурой. «Хм, не думал, что наша заучка ходит по клубам, да еще и в таком виде». «Снокшибательная. Да, именно так она и выглядела. Если бы не Шура, лучшая и, на мой взгляд, единственная подруга Нины, Наумову я бы не узнал. Так что вечер обещал быть веселым. У нас с Ниной с самого первого курса «Противостояние». Мне учеба давалась играючи. Да и постарше я был. Уже прошел юношеский максимализм и желание шляться всю ночь напролет. Плюс армия хорошо так вправила мне мозг». Если бы не она, наверное, ничего толкового из меня бы не вышло или спился бы как многие. Если вспомнить, как мы гуляли по юности и сколько пили, бедные наши родители. Из воспоминаний меня бесцеремонно вырвала Лариса, которая стала дёргать за руку. Пришлось возвращаться за столик, к которому тут же подбежал официант. Я ограничился колой, потому что пить не хотелось, да и тем более завтра на работу. Не хотелось бы с больной головой сидеть за документами и ещё при этом показывать из себя отличного работника. Данное место я и так и так получил, но хочется показать себя с хорошей стороны. Лариса заказала голубую лагону. Надеюсь, тащить её на себе мне не придётся, потому что коктейль был не первым, а уже явно лишним. Пока несли наши напитки, Лариса пошла подрить нос. причём она это с таким подтекстом сказала, что я, наверное, должен был бежать за ней. Но у Вольте не любитель экстрима в общественных местах, так что сделал вид, что ничего не расслышал и не понял. Взгляд сам переместился в сторону барной стойки. Лариса как раз шла мимо того места, где сидели девчонки, а потом я не понял, что произошло. Как-то раз и Лариса резко повернулась и через секунду вцепилась в волосы Нины. Пришлось подскакивать с места и их разнимать, потому что к барной стойке уже направлялся охранник, который имел довольно свирепое лицо. У них разговор с дебаширами короткий. Ну и, конечно, собрался круг любителей поглядеть на зрелище. Диджей уж не знаю специально или так совпало, выбрал трек, пошла жара. Было жарко, это точно. Лариса верещала как ненормальная и не хотела выпускать волосы Наумовой, но та тоже не отставала. Если поначалу и растерялась, то затем довольно смело начала себя защищать. Чувствую, у Ларисы тоже не будет хватать волос на голове. "Лариса!" орал я, тряс ненормальную заплечье, с ужасом рассматривая звериный оскал на лице. Вокруг меня драки и охранников, прыгало шорочка, прикладывала ладони к красным щекам и заламывала руки. смотрела она исключительно в сторону лучшей подруги. Как только моя спутница была скручена, охранники сказали сразу: "Нам в клубе делать нечего". Так что пришлось быстро расплачиваться и идти на выход. Да уж, всё-таки первое впечатление было правильным. От Ларисы нужно избавляться как можно скорее. Выйдя на улицу, вызвал ей такси и отправил домой. Что она будет делать по приезду, не знаю. Может, зайдет в квартиру и останется дома, или же подправит макияж и пойдет гулять дальше. Это уж ее право. Наумову и Шуру уже как ветром сдуло, так что мне тоже ничего не оставалось, как поехать домой. Вот и расслабились, называется. Лучше бы уж дома остался. Полночь и снилась всякая дребедень, так что проснулся еще более усталым, чем ложился. Собрался, правда, быстро, хотя откровенно зевал. но кофе и завтрак сделали свое дело, стал похож на человека. На работе первым делом увидел Нину, которая уже сидела за столом. Рядом красный блокнот с клубниками и пачка текстовых выделителей. Заучка одним словом, всегда такой была, слишком старательная и внимательная, не пропускала лекции и практические занятия, но Зубок знала материал и могла в любой момент подменить преподавателя. И вид у девушки сегодня весь такой офисный, Она сидела лицом к двери, заняв половину стола, который располагалась ближе к стене, так что я сразу увидел бирюзовую блузку. Интересно, что внизу? Брюки или юбка? За кофе её что ли отправить? Наумова, я думал ты после вчерашнего пал о смертью храбрх, усмехнулся я, садясь напротив. Мирошниченко, не дождёшься, подмигнула мне эта малявка. Вот же, и почему меня одновременно и бесит, и нравится наше противостояние. Она странная, но интересная. По крайней мере, никогда и никого не обсуждала за спиной, всегда говорила то, что думает в лицо. Так что вот от кого, от этого человека, никогда не получишь ударов в спину. Специально подошёл к окну, чтобы осмотреть её с ног до головы. Всё-таки на ней юбка, которая была ниже колена. Да ещё и каблуки. Вот же жучка. Не любят быть ниже меня, а на каблуках мы почти вровень. По крайней мере, сверху вниз на неё уже не посмотришь. Алена Николаевна загрузила нас работой сразу, как появилась в кабинете. Видимо, решила, что нужно использовать нас по полной, пока есть такая возможность, поэтому делегировала между мной и Ниной обязанности, обещая помочь, если возникнут какие-то вопросы. Я зарылся в бумагах сразу, впрочем, Нина тоже. В кабинете мы были одни. Наушники я оставил дома, поэтому через полчаса посмотрел на соседку и предложил: "Может, музыку послушаем, а то сидим как в склепе?" Боюсь, у нас разные вкусы, буркнула Нина Хмурись. А ты радио включи, пусть что-то звучит фоном, предложил. Тебе надо, ты включай, я не твоя секретарша. Хорошо, процодил сквозь зубы. Но ну, сейчас я ей устрою. Думал, включим что-то нейтральное, но теперь специально начал искать радиостанции с композициями потяжелее. Только межевалса между роком и шансоном. Решил, что начнём с рока. Надеюсь, у самого перепонки не лопнут. Спустя полчаса уже сам готов был идти на перемирие, но на ума его меня передела. "Валера, давай что-нибудь поспокойнее", попросила она. "Как скажешь, душа моя". Быстро переключил радио на Европа плюс. "А то Нину я знаю, ответную гадость может сделать быстро, с неё станется. Обедать пора, малявка, ты идёшь?" "Хорошо, что голову подняла, на часы посмотрел, а то пропустили бы всё. Я с собой принесла, так что разогрею в кухне". Быстро сказала Нина и схватив пакет, вышла из комнаты. Хотел пойти с ней, потом подумал, что скорее всего буду смущать. Лучше куплю каких-нибудь пирожных, когда буду возвращаться. А час обеда решил использовать по полной программе. Мне ещё нужно с Глебом встретиться, моим другом. Краш, привет. У меня час обеда. Приехать сможешь в нашу кафешку? Мирон, привет, братуха. Буду через 10 минут. Я как раз рядом. Закажи мне, как обычно. С Глебом мы знакомы с самого детства. Сначала родители дружили, потом мы росли, делились, росли вместе, и так как-то и понеслось. У Глеба фамилия Краш, так что он ещё до новомодных словечек был им. С Глебом мы не только дружим, но ещё и калымем вместе. Покупаем обычные мотоциклы с пробегом, а потом делаем из них гоночные. Иногда машины тоже берём на перепродажу, но с ними мороки больше, выхлопа меньше. Так что в основном занимаемся мотиками. В кафе заказал нам по сковородке с мясом, картофелем и овощами на гриле. Лидер сока, Глебу ещё американо. Он, наверное, опять полночи в гараже провёл. Без кофе в себя не придёт. А ещё попросил завернуть с собой клэры для Наумовой. Надеюсь, она их мне на голову не вывернет. Когда друг появился в кафе и сел за стол, то мы не стали тратить время на пустую болтовню. Сразу же просмотрели объявления и договорились на выходных с несколькими потенциальными покупателями. Один мотоцикл уже был готов и стоял в гараже. Скоро нам привезут ещё один на ремонт и тюнинг. Иногда берём двухколёсных друзей от знакомых на переделку. Одним словом, сарафанное радио хорошо работает. С другом час пролетел незаметно, так что на работу я слегка опоздал. Наума, конечно, уже была на месте и так на меня укоризненно посмотрела. "Ты задержался", пробурчала она, находясь не в настроении. "Знаю". Алла Николавна не заходила? на твоё счастье нет. Я тебя прикрывать не собираюсь. А я не просил, этот тебе положил на стол коробку с аклярами, хотя после её слов и не хотел. Нина только приподняла свои брови, но коробку не взяла. Она так и осталась лежать на краю стола между нами. Остаток рабочего дня прошёл в гробовой тишине. Не успела пробить 5, как я выключил компьютер и вышел из кабинета. Если на Умовый доме делать нечего, то меня ждут. Из офиса вышел в числе первых и довольно быстро уехал, сев за руль. Успел миновать все пробки, которые только-только начались, но как только припарковался во дворе и вышел из машины, ко мне подбежала Лариса. Про нее-то я и забыл. «Пупс, а ты что мне не звонишь и трубку не берешь?» Хотелось сделать жест рука-лицо, но она все равно не поймет. Вот, стоит, смотрит на меня и глазищами своими хлопает. И зачем я с ней связался на свою голову? И главное, как теперь избавиться? Лар, прости, заработался, совсем сейчас некогда. Давай ближе к выходным созвонимся. И пока она пыталась осмыслить мои слова, быстрым шагом скрылся в подъезде. Ух, вроде пронесло. Жил я на третьем этаже, так что поднимался пешком. Открыл дверь, а в квартире меня уже ждал Том и возмущённо мяукал. Не любит, когда остаётся один. Хотя, как и все шотландцы, не любят терячьи нежности, но хозяин должен находиться рядом. Быстро разолся, почесал кота за ухом. Всё равно на руки не пойдёт. Я и так вечно хожу весь исцарапанный, потому что во мне появляется потребность обнять и потискать. За что и получаю. Поменял тому миску с водой, почистил лоток, положил еды. Потом уже пошёл купаться сам и разогревать себе еду. Лёг спать пораньше, чтобы не проспать на работу. Да и прошлая ночь на мне сказалась. Глаза слипались, несмотря на то, что многие в это время выходят гулять. Но с Томом и не проспишь. Он лучше любого будильника. Сначала аккуратно трогает лапами лицо, а если не реагируешь, то он начинает ходить по тебе, пока не проснешься. Так что проспать я не боялся. Утро наступило по сценарию. Том себе не изменял, так что я, полусонный, пошел менять ему миски и чистить лоток. Потом быстро выпил кофе и вышел во двор. Под дворниками обнаружил лист бумаги. Сел за руль и раскрыл письмо. Там было лаконичное... Гаизол, не звони мне больше. Подписи не было, но я очень надеялся, что это Лариса, хотя она бы мне однозначно позвонила и написала не один десяток сообщений. А на работе меня ждал сюрприз. Не успел открыть дверь в кабинет, как сразу же закричал: "Наумово!"